Лисья пилюля Джаои и и джао -хань довели Хуфэйциня до дома. Лис с горы шел следом, не слишком довольно поглядывая на людей. «И почему эта твоя дурацкая сила действует только на меня?» — сказал он удивленно. «Людишек она вообще должна с ног сшибать». «Ты же демон», — сказал Хуфэйцинь, укладываясь обратно на кровать. «А боги и демоны, как ты сам сказал...» «Инь и Ян, они друг друга исключают». «Пф!» – прервал его Хувей. «Из тебя и бессмертный мастер, видимо, тоже был так себе. Забыл, как этот символ выглядит». Он поднял ладонь, лисий огонь взвился над ней, складываясь в символ Инь-Ян. «Ты можешь изменять цвет твоего лисьего пламени?» – поразился Хувей Цинь. «Хм, нет». «Я всего лишь смешал лисий огонь и демоническую ци», — пояснил Хувей. «Ах, вот оно что!» Хувей сжал ладонь в кулак, иллюзия пропала. «Ладно», — сказал он уже серьезно. «Что там с твоей раной? От тебя разит кровью за пять лисьих джанов. Ты по запаху меня отыскал?» — предположил Хувей цинь, невольно прижимая ладонь к животу. «Хм, нет». «Почувствовал всплеск твоей духовной силы». «Рана не закрывается», — признался Хуфэйцинь, когда лис с горы повторил вопрос. «На небесах лекари тоже ничего сделать не смогли». «Так, подожди, почему ты не удивлен?» Лис с горы фыркнул. «А почему я должен удивляться? Это же небесное оружие. Как только тебе такое в голову пришло?» Хуфейцинь поджал губы. Хуэй поглядел на него внимательнее прежнего. «А как ты очутился в мире смертных?» «Видишь ли?» Лис с горы слушал, выгнув бровь. «И ты думаешь, они оставили тебя в покое?» Поинтересовался он после того, как Хоффа и Цинь закончил свой рассказ. «На какое-то время. Матушка разбила небесные зеркала. Без них отыскать кого-то в мире смертных практически невозможно». «Время, чтобы восстановиться, у меня есть». «А дальше?» – прямо спросил Лис с горы. Ху -фэй -цинь смутился. Об этом он не думал. «Ясно. Впрочем, это пустяки. Для начала нужно сделать что-то с твоей раной». «Что?» – удивился Цынь. «Демоны лучше разбираются в ранах, нанесенных небесным оружием», – сказал Хувэй, пошарив за пазухой и вытащив оттуда деревянную табличку. В противном случае мы бы давно вымерли. Он ухватил Джао Ханя за шиворот и поставил перед собой. «Принеси мне то, что здесь написано, и поживее». «Я слушаюсь только лисьего бога», – проворчал мальчишка. «А если не послушаешься лисьего демона», – ласково пригрозил лис с горы, «то я тебя сожру вместе с потрохами». Услышав это, Джаохань Хань схватил табличку и со всех ног бросился выполнять приказания. «Ты же не ешь людей!» — укорил его Ху «Но они-то об этом не знают!» — возразил Лис с горы и засмеялся. Мальчишка скоро вернулся, притащив целую корзину разных трав, веток, грибов и прочей дребедени. Ху Фэй снисходительно похлопал его по голове и велел принести ступку и пестик. «Что ты собираешься делать?» – удивился Хуфейцинь, когда лис с горы принялся талуч в ступе и растирать некоторые из принесенных ингредиентов. «Лисью пилюлю». Лис с горы ухмыльнулся неизвестно чему. «Это еще что?» – с подозрением спросил Фейцинь. Ухмылка лисьего демона ему нисколько не понравилась. «Лекарство от небесных ран». Хувей высыпал получившийся порошок в небольшой котелок. Держа его на весу, он подставил под дно ладонь. Вспыхнуло лисье пламя. Вода в котелке забурлила. Джао Хань явно был впечатлен. Он опасливо потрогал котелок пальцем и воскликнул. «Холодный! Почему же вода закипела?» Лисьи чары!» – отозвался Хувей. «А теперь иди отсюда! Нечего людишкам лезть в дела демонов!» Он выпроводил Джао Ханя и затворил дверь. Котелок так и продолжал висеть в воздухе и кипеть над лисьим огнем. Ху Фейцинь это тоже впечатлило. Ху Ве сел на край кровати, помахивая пальцем, чтобы котелок крутился над огнем быстрее. «И эта пилюля поможет?» Помолчав, спросил Ху Фейцинь. «Разумеется, это секретное лекарство клана Ху. На его создание было потрачено немало хвостов». Лис с горы понюхал воздух, сунул руку в котелок и извлек из нее горошину размером с вишню. Хуфейцин невольно подивился его мастерству. Когда он сам варил пилюли, их приходилось скатывать в горошины вручную. Пилюля была пурпурного цвета. Хуфей на ладони протянул ее Хуфейциню. «Съешь!» Тот поглядел на пилюлю с сомнением. Все-таки цвет доверия не внушал. «Ты ведь не думаешь, что я пытаюсь тебя отравить?» — фыркнул Лис с горы. «Глупости!» — отозвался Хуфайцинь. «Вот именно! Могу надкусить, если...» Хуфайцинь взял пилюлю и сунул ее в рот, ожидая чего угодно. Несмотря на цвет, вкус у пилюли был сносный. «И что дальше?» «Ждать!» — ответил Лис с горы и опять ухмыльнулся.